Флора России в географическом описании. Общие сведения. При огромном протяжении Российской Федерации растительность ее чрезвычайно разнообразна. При этом постепенное изменение климата по направлению с севера на юг определяет смену ботанических областей, отличающихся главным образом общей физиономией своих формаций. Огромное же протяжение этих областей по направлению меридиана – обусловила разнообразие в их составе, так как они заимствовали своих членов из разных растительных центров. Есть полное основание предполагать, что в последнюю фазу третичного периода, плиоцен. растительность северного полушария носила более однородный характер, чем теперь. При этом большая часть Европейской России и вся Сибирь была покрыта смешанными лесами из хвойных и лиственных пород, А в горных же странах с расчлененным рельефом развивались также формации степных растений. Наступившее в конце третичного периода значительное охлаждение климата привело к образованию на севере особой кругополярной флоры. Эта растительность состоит из арктических растений, а также из субарктических луговых трав и некоторых северных древесных пород наподобие березы и рябины. При дальнейшем охлаждении, повлекшем за собою наступление ледникового периода, эта арктическая флора двинулась к югу, оттесняя и уничтожая остатки третичной флоры. Эта последняя флора на территории России сохранилась лишь под защитой южных хребтов Кавказских гор Арктическая флора доходила до юга Европейской России и до южной границы Сибири, так что на всем этом протяжении, лишь в очень немногих местностях, как в Забайкалье и на Алтае, на Южном Урале и, быть может, в Средней России, сохранились некоторые представители древней флоры. Для дополнения картины нужно еще заметить, что значительные пространства в юго-восточной России были покрыты водой, так что Каспийское море занимало значительно большее пространство, чем в настоящее время. После ледникового периода вновь наступил более теплый климат. При этом арктическая флора отчасти отступила вновь к северу, образовав современную арктическую область. Отчасти растительность передвинулась в верхние зоны гор и, смешавшись с местными горными формами, отдала начало так называемой «Альпийской области». Освободившиеся от ледников и обсохшее пространство стало заселяться выходцами из южных стран, сохранившими в себе остатки третичной флоры. Такими центрами распространения по отношению к области ледниковой трансгрессии явились у нас следующие местности. Первая – Южная Европа, откуда перешли главным образом две ассоциации – формы лиственного леса и растения луговых степей. Вторая – Кавказ. Оттуда переселились главным образом растения ковыльных степей. Третья – Алтай, откуда распространились формы сибирского хвойного леса. И, наконец, четвертая – Маньчжурия, отдавшая лесные формы для Крайнего Востока Сибири. Одновременно с повышением температуры во всей Восточной Европе и большей части Азии происходило значительное высыхание страны. Вследствие этого на востоке Европейской России и в Западной Сибири Обширные водные бассейны исчезли или сократились, увеличив значительно область суши. В силу увеличивающейся сухости воздуха леса уже не могли занять всей территории, но ограничились лишь более северной полосой, а между тем, как более южная часть покрылась лугами или степями. Неизменности же Средней Азии, освободившиеся от воды, усеянные солончаками и сыпучими песками, послужили ареной для переселения весьма древней и характерной флоры, спустившейся по всей вероятности с плоскогорья Тибета и Памира. Вследствие того же усыхания значительно изменилась и флора той южной полосы, на которую не простиралась или сравнительно менее простиралась охлаждающее влияние ледникового периода. Только там, где близость моря, направление ветров и тому подобные условия благоприятствовали сохранению влажности воздуха и большому количеству осадков, как, например, в районах Черного моря, сохранилась флора, а наиболее приближающаяся к древней флоре третичного периода. А в других же районах? Увеличивающаяся сухость климата значительно разрядила леса и способствовала развитию ксерофильных, то есть любящих сухость, формаций. Таким путем флора Балканского полуострова, Крыма, Кавказа и Туркестана, однородная по своему происхождению, постоянно изменяясь, далеко уклонилась от своего прототипа и приняла совершенно иной облик. В соответствии с вышесказанным, можно разделить все пространство Российской Федерации вместе с остальной Европой и Азией до тропического пояса на две зоны. Зону северных флор, или архтобореальную, и зону южных флор, или субтропическую. Большая часть России относится к первой зоне, ко второй же принадлежит Крым, Кавказ, Туркестан и южная окраина Амурской области, а также Уссурийского края. Вне русских владений сюда же относится вся область Средиземного моря, Малая Азия, Персия, Афганистан, Гималайя, Тибет, часть Монголии и большая часть Китая и Японии. Зона северных флор характеризуется тем, что составляющие ее ботанические формации, то есть типы растительности, образовались в послетретичный период и расселились в стране уже после ледникового периода. Современное их распространение обуславливается преимущественно убыванием тепла по направлению к полюсу, отчасти также большей или меньшей сухостью или влажностью воздуха. Поэтому в этой зоне ботанические области располагаются главным образом по меридианам и на огромных пространствах отличаются значительной однородностью. Ее можно разделить на следующие области. Первая. Область Арктическо-Альпийская. Вторая – область северных лесов. Третья – область степей. Что касается южной флоры, то флоры ее составляющие носят большую частью древний характер и существуют в тех же странах со времени третичного периода. Разумеется, они подвергались тоже различным изменениям. Одни формации оскудевали, другие развивались, но эта флора представляет остатки третичной растительности тех же стран, в которых мы ее наблюдаем и теперь. Растительность среднеазиатских пустынь заняла обширные пространства, бывшие сравнительно недавно под водой. Но все-таки эта флора сформировалась гораздо раньше, существовала приблизительно в той же полосе на прилежащих плоскогорьях и представляет, по всей вероятности, один из наиболее древних элементов флоры Области, составляющие южную зону, располагаются немеридиальными полосами, в своем распределении обнаруживают зависимость прежде всего от рельефа страны, а также от направления ветров, распределения влажности воздуха и осадков. Южная зона весьма удобно делится географически на такие области, как Крым, Кавказ, Туркестан, Монголия и Китай. Флора северной зоны. Во флоре северной зоны можно выделить три области – Арктическо-Альпийская область, область северных лесов и область степей. Область Арктическо-Альпийская состоит географически из двух элементов – из Арктической области, окаймляющей побережье Северного Ледовитого океана, и из Альпийской области, занимающей верхние горизонты гор Урала, Алтая, Кавказа, Тяньшаня и других хребтов. Область северных лесов представляет широкую полосу, проходящую через весь Европейско-Азиатский материк – от Атлантического океана до Тихого. Область степей простирается непрерывной полосой от западной границы России до Алтая. Две области северной зоны, несмотря на свою изолированность, вполне сходны между собою и по общей физиономии, и по климатическим свойствам, и по характеру растительности – Главной отличительной чертой Арктической области можно считать отсутствие леса. В этой наиболее северной полосе, вследствие низкой температуры и короткого вегетационного периода 6-8 недель, лесные древесные породы уже не могут существовать, и северный предел их распространения принимается в то же время за южную границу Арктической области – К югу от этой границы рассеяны то крупные, то мелкие участки безлесной тундры, совершенно сходные по характеру и растительности со сплошной арктической полосой. Арктическая область является чаще всего в виде плоской низменности, которую называют тундрой. На огромных пространствах она представляет зыбкое болото, оттаивающее летом лишь на небольшую глубину и поросшее различными мхами, среди которых растет масса ягод. На более сухих местах тундры растительный покров состоит главным образом из разнообразных ягелей. Точно так же в гористых местностях Арктической области растительность состоит преимущественно из ягелей, среди которых высшие растения играют подчиненную роль. Растительность тундры в южных частях Арктической области может называться довольно богатой, но чем далее к северу, тем природа делается угрюмее, а растительность скуднее. На севере жизнь сосредотачивается у самой поверхности Земли на границе между вечно мерзлой почвой и холодной атмосферой, в том числе в том верхнем слое почвы, который наиболее способен воспринимать и удерживать теплоту солнечных лучей. С наступлением теплого времени года жизнь начинает пробуждаться во всех этих корневищах и стволиках. Едва стает снег, они быстро пускают побеги, начинают свисти и приносят плоды. А если первые морозы, наступающие часто уже в начале августа, не кладут предела их дальнейшему развитию? У большей части растений плоды далеко не всегда успеют вызревать. Обыкновенно наступающие холода застают растительность в полном разгаре и одевают ее новым снежным покровом. Поэтому в арктической флоре почти вовсе нет однолетних растений. Отличительная черта области северных лесов состоит в том, что она практически вся покрыта сплошными лесами. а В настоящее время лесная область осталась в более или менее неприкосновенном виде в Сибири и на севере Европейской России – А в Средней же России леса по большей части уничтожены, уступив свое место полям, деревням и городам. Характер растительности лесной области определяется прежде всего древесными породами. Из всех деревьев наиболее распространенным видом является ель, обитающая по всей лесной области от побережья Охотского моря до западной границы России. Сосна имеет почти столь же широкую область распространения, как и ель. А затем огромное распространение имеют береза и осина, но они очень редко образуют самостоятельные насаждения. Они развиваются обыкновенно там, где первобытные леса уничтожены лесными пожарами или порубками. Все же остальные древесные породы, составляющие леса, имеют более ограниченную площадь обитания.